Толпа бесновалась, в воздух летели камни, палки, ошметки одежды. Грон наклонился к тупой колоде. — Почему ты здесь? Она, хрипло дыша, повернулась к нему и попыталась улыбнуться разбитыми губами. Ее лицо превратилось в один сплошной синяк. Грон знал, что сам он выглядит не лучше. Но такое лицо у женщины он не видел со времен подвалов львовского МГБ. «Меня поймали, когда я пыталась принести тебе поесть!» Грон скрипнул зубами. «Зачем? Неужели ты не знала, что ничего не выйдет? Мою яму почему-то стерегли днем и ночью. Это не твою. Рядом сидели они!» Она с трудом кивнула в сторону валявшихся жрецов. «Тем более!» Тупая колода поперхнулась, сплюнула сгусток крови и печально кивнула. — Знаешь, мне хотелось еще раз взглянуть на тебя. Ты — лучшее, что было в моей жизни. Я знала, что у тебя живет эта маленькая сучка, но так боялась потерять тебя, что молчала. Но, боги, как мне хотелось выцарапать ей глаза! Она опять закашлялась, утерла кровь с подбородка, у нее были отбиты все внутренности. Да и потом мне было наплевать, что со мной будет. Раньше я жила, как священный пес, кормежка и сон, иногда мужик, правда, самый грязный и противный. Потом появился ты. Я знаю, ты тоже делал это за кормежку и сон, но ничего лучше у меня уже не будет. А если самое лучшее, что могло произойти с тобой в этой жизни, уже произошло, — «Зачем жить дальше?» Грон прикрыл глаза. «Черт возьми! Тупая колода! Толстая, тупая, вонючая бабища! Он полный кретин! Она же любила его!» Он почувствовал, как ярость растекается по жилам, освежает и наливает злобой, бешеной силой, измученные мышцы. Первосвященник опять начал что-то возвещать, но Грон его не слушал. — А что с Зеленоглазой? Он понимал, что этот вопрос доставляет ей боль, но не мог не спросить. Она грустно улыбнулась. — Я знала, что ты о ней спросишь. Не беспокойся. Она со своей хозяйкой бежала из Тамариса. Три дня назад, когда начали громить жилища Гетер, сегодня в Тамарисе не осталось ни одной Гетеры. — А как же храмовые... Над ними натешилась толпа, а то, что от них осталось, сбросили в рабские ямы. Я благодарила Бога, что такая уродина. Толпа не разбирала, кто гетеры, а кто просто хорошенькие. Многие плакали над своими красивыми дочерьми, которым, к несчастью, довелось оказаться на улице в тот день. Да и нищим не повезло, никто не разбирал. Загр это или не загр? Тут Гронт почувствовал, что его хватают за руки и поднимают на ноги. Извернувшись, он бросил взгляд на тупую колоду. Она не держалась на ногах. Двоим стражникам ее удержать не удалось, подбежали еще двое. Всех пятерых приговоренных подтолкнули к самому краю. Толпа внизу ревела в экстазе. Первосвященник сделал шаг вперед и вновь поднял руки. На этот раз ему пришлось стоять так довольно долго. «Возлюбленные дети Сама и Ома, так покажем же богам нашу верность, вознесем хвалу, и да простирается их охраняющая рука над нашими домами!» Последовал новый взрыв криков. Когда он поутих, первосвященник повернулся к кузникам: «Пусть же сам народ возвестит предателям и богохульникам их судьбу!» Он упер указующий перст в первого из осужденных жрецов. — Агион, верховный жрец Сама, помысливший предать отца своего, коему должен был служить во благо народа Тамариса. Наказание ему? И толпа на площади заорала. — Смерть!